Глава 24 До самого вечера Кива от всех пряталась. Она пробралась из конюшен к себе в комнату и зарылась в постель. Весь день она провела без толку, но это ее не волновало. Ей, погрязшей в собственных мыслях, нужно было погоревать. За это время к ней несколько раз негромко стучались. Судя по тихим голосам, это были Джарен, Тип, Келден, Наари и даже Мирин. Все по очереди приходили, чтобы проверить, впустит она их или нет. Но она не отвечала, так что никто не решился нарушить покой, которого ей так хотелось. За окнами опустилась ночь, и пусть в животе бурчала, Кива не выбралась из кровати, а так и лежала, свернувшись в комочек, пока, наконец, немного не успокоилась. Она все-таки смогла успокоиться» в основном благодаря напоминанию Зулики, прошлого не изменить. Никакая причина не могла оправдать этого решения, но факт оставался фактом. Мать бросила её в Залиндове, и это никак не исправить. Теперь оставалось лишь забыть обо всём и жить дальше. Вскоре после того, как она пришла к этому решению, в дверь снова постучали, и на этот раз она поднялась. К её удивлению... За дверью оказался не кто-то из друзей, а не молодой слуга. Он слегка поклонился ей. «Госпожа Кива, ее величество королева, приносит извинения за то, что пропустила обед и приглашает вас выпить с ней чашку какао перед отходом ко сну. Она велела отдельно уточнить, что какао будет двойной». У Кивы так заурчало в животе, что слуга тревожно посмотрел на нее, но сказал лишь, «Она ожидает вас в личной гостиной. Я провожу вас, как только будете готовы». Кива могла бы просто отказаться. Она уже достаточно хорошо узнала королеву, чтобы понимать, та не будет настаивать. Ариана не станет ее ни к чему принуждать, и если бы Кива захотела...» она бы дала ей спокойно оправиться от трудного дня в одиночестве. Может быть, именно поэтому Кива пригладила волосы и пошла вслед за слугой. Она ни за что бы не призналась, но кроме манящего горячего какао, ей хотелось материнского утешения, пусть даже этой матерью оказалась бы Ариана Валентис. Не встретив ни типа, ни кого-либо еще, Кива молча шла за сопровождающим, гадая, кто из множества слуг в коридорах работает на мятежников, кто докладывает, куда и зачем она отправилась. Но потом она решила, что ей всё равно. Ей не хотелось думать ни о долге, ни о семье, ни о чём. Сегодня она намеревалась утешаться, заботиться о себе, исцеляться. Быстро миновав Золотой мост в Западный дворец, Кива оказалась в покоях королевы. И если бы не река, Отсюда до комнаты Кивы было бы рукой подать. Проводник впустил ее в гостиную, вышел, пятясь, и закрыл за собой золоченые двери. Кива помедлила у двери, пытаясь ориентироваться в окружающем великолепии. В гостиной королевы были высокие потолки и дорогой ковер, а окна выходили и на сырин, и на сады, словно светлячками, усеянные алюминиевыми фонарями элегантная люстра будто плакала хрусталем. Стены украшали картины в рамах, разнообразные цветы в вазах и пышные растения в горшках добавляли цвета в бело-золотой интерьер. Продолжая осматриваться, Кива заметила потрескивающий камин в одной из стен, приглашающий согреться у огня. А напротив, охнув, Кива не удержалась и подошла к роялю. Она никогда не встречала ничего подобного, Ножки и весь корпус были сделаны из прозрачного, сверкающего хрусталя. «Хорошенький, а?» Кива любовалась черными и белыми клавишами. Только они выглядели обычно, но все равно очень красиво, когда услышала голос. Резко обернувшись, она увидела, что королева устроилась на тахте и смотрит на нее поверх бокала вина. «Умеешь играть?» Немного невнятно спросила Ариана. «Нет», — ответила Кива, сматриваясь в королеву и пытаясь угадать, сколько та уже выпила. «Джарен раньше постоянно играл», — сказала Ариана, убегая взглядом куда-то вдаль. «Теперь не играет». Кива медленно двинулась к ней, чувствуя, будто что-то не так. Но потом она увидела поднос с горячим какао и пирожными и успокоилась. Внутри потеплело от заботы королевы. «Не играет?» — спросила Кива. Бедное воображение представило себе эту картину и не выдержало ее красоты, так что Кива отмила эту мысль в сторону, пока та не укоренилась. «Почему?» — Ариана сделала изрядный глоток вина. «Он больше сюда не приходит». Эти пять невнятных слов приморозили Киву к месту. Но не только они. С такого расстояния она сумела рассмотреть то, чего не заметила издалека. Неестественный блеск в глазах Арианы, бледная кожа, дрожащие руки и золотистый порошок вокруг рта, под носом, в ноздрях. Ангельская пыль. Королева приняла ее. А когда королева ее принимала... Он больше сюда не приходит. Кива попятилась, новыми глазами оглядывая ту самую комнату. Это здесь королева мучила Джарена годами. Здесь она отдавалась своей зависимости, теряла контроль и причиняла невообразимую боль. А Кива осталась с ней наедине, и никто, кроме слуги, даже не знал, что она здесь. «Бери какао, Кива» пробормотала королева, растягивая именно три слога. «Специально для тебя делали». Кива с колотящимся сердцем прикидывала, как ей поступить. Можно убежать, рискнув показаться странной, зато гарантированно оказавшись в безопасности. А можно присесть рядом с Орианой, которая зазывно похлопывала по тахте ладонью, и выпить какао, как и собиралась». Хоть голод испарился при виде золотого порошка, Кива понимала, что лучше выбрать второй вариант, если она не желает оскорбить правительницу. Но еще она знала, что те, кто принимает ангельскую пыль, особенно если они при этом поддерживают видимость нормальности, непредсказуемы, склонны к резким перепадам настроения и жестокости, и зачастую забывают, что делали, когда наркотик выводится из организма. Опасность была слишком уж велика. Приняв решение, Кива отступила еще на шаг и сказала. «Мне вдруг стало нехорошо, Ваше Величество. Прошу меня извинить, но мне лучше вернуться в комнату». Кива присела в вежливом реверансе. В трезвом состоянии Ариана едва ли ждала от нее формальностей, но сложно предсказать, как наркотик повлиял на ее память. Быстро выпрямившись, Кива неуверенно улыбнулась и повернулась к двери. «Не так быстро». В этих словах не осталось и следа от обычного тепла и доброты Арианы. Нет, они были холодны, как лёд, властны и повелительны. Кива остановилась на полушаге. Но не потому, что решила послушаться. Она отчаянно желала убежать из комнаты и к чёрту последствия, вот только не могла пошевелиться. Не только слова королевы были подобны льду, Под ногами Кива вздыбилась и обратилась льдом в вода, приморозив её к месту. Кива в панике попыталась освободиться, но тщетно. Ледяной куб медленно поворачивался, повинуясь Ариане, пока Кива вновь не оказалась к ней лицом к лицу. «Уже собралась уходить?» — протянула Ариана. «Мы ещё какао не выпили». «Нет, я... Ну...» — Кива запиналась от страха. Вдруг королева оглушительно закричала. Быстро с размаху запустила бокалом в поднос, и вино, какао и пирожные разлетелись по комнате. Пошатываясь, она встала и направилась к Киве. Рука рассекла воздух, блеснуло золотое кольцо. «Глянь, что ты натворила! Глянь, какой беспорядок!» — вопила королева. «Я просто хотела провести с тобой вечер, а ты все испортила!» «Ну зачем было всё портить?» Лицо у неё было дикое, и Кива изо всех сил пыталась высвободить ноги, но лёд держал крепко. «Ваше Величество, прошу вас!» — взмолилась Кива, прекрасно понимая, что говорит всё равно, что с диким животным. «Я не хотела, простите, и я нечаянно!» Она выпаливала первое, что придёт на ум, всё, чтобы успокоить королеву. Она чуть в обморок не упала от облегчения, когда Ариана вдруг перестала злиться, а ледяной куб вокруг ног пошел трещинами, а потом обратился в миг испарившейся водой. Кива была свободна, но не решалась и шагу ступить. «Чего ты боишься?» — спросила Ариана, шатко пробираясь между разбросанной повсюду едой и разлитыми напитками киви. «Мы же подруги, и я тебе не нравлюсь, «Нравитесь, конечно», — торопливо ответила Кива. Королева расслышала страх в ее голосе и сузила сапфировые глаза. «Лгунь закричала она. «Ты лжешь! Все вечно мне лгут!» Увидев, как она зла, Кива спешно попятилась, но не прошла и трех шагов, как королева отточенным движением ткнула в нее пальцем, заставив вновь остановиться. Не потому что ноги сковал лёд, а потому что она не могла дышать. Кива вскинула руки к горлу, желая вдохнуть, но вместо этого согнулась пополам и выкашляла воду. И ещё. Она кашляла и кашляла, пытаясь очистить лёгкие от жидкости, которая вдруг заполнила их, затопила. Киву охватил чистый ужас по мере того, как из неё извергалось всё больше и больше воды. Она отчаянно шарила руками, ища что-нибудь в качестве оружия, но заметила лишь разоренный поднос. Кашляя и отплевываясь, она рухнула на колени и поползла к разбитому бокалу королевы, схватила осколок хрусталя, но резкий рывок за волосы заставил ее выронить импровизированный клинок и ее потащили по разбросанной еде, лишив малейшего шанса на защиту. «Ну зачем ты мне солгала?» Скорбно выбросила королева Ариана. «Я так хотела тебе понравиться!» «Пожалуйста!» Попыталась произнести Кива, но слово выплеснулось из нее бульканьем. Легкие горели, горели. Перед глазами у нее начало темнеть, и она поняла, что это конец. Ей никак не спастись от магии Арианы. Вода захлестывала ее целиком, и она тонула на твердой земле, А потом всё вдруг прекратилось. Двери в королевскую гостиную с грохотом распахнулись, и ворвался Джаран. Бросив на Киву быстрый испуганный взгляд, он взмахнул рукой, и её лёгкие сразу очистились. Второй взмах — его разъярённую мать отбросила через всю комнату. «Кива!» — охнул он, подбегая к ней. Она всё ещё яростно кашляла, из глаз лились слёзы. Преодолевая боль, она большими глотками хватала кислород. «Держи за меня», — сказал Джарен. Не обращая внимания на то, что она вся вымокла и перепачкалась, он поднял ее на руки и быстро пошел из комнаты. Лицо его было словно из гранита. «Джарен! Родной!» — звала Ариана, ковыляя за ними. «Мой сладкий малыш!» Двери за их спиной захлопнулись под порывом незримого ветра. Продолжая кашлять, Кива слышала, как королева стучит в них изнутри, но магия джарана не позволяла им открыться. «Дж... «Не пытайся разговаривать», — скованно произнес он. Опустил на нее взгляд и велел уже мягче. «Сосредоточься на дыхании, милая». Всю дорогу обратно в восточный дворец Кива вдыхала и выдыхала, пока, наконец, не смогла дышать практически нормально. Она всё дрожала, покидать объятия Джарена не хотелось, так что она не стала возражать, когда он понёс её не обратно к ней в комнату, а к себе. Кива ещё не бывало в комнатах Джарена, но после случившегося они едва ли её интересовали. Впрочем, она заметила, что его гостиная выглядит вовсе не так роскошно, как покои королевы, и по стилю были ближе к комнатам Кивы и Типа но больше Кива ничего не успела рассмотреть. Он быстро прошел в спальню и сел на кровать, держа ее на коленях. Темную комнату заливал лунный свет, струящийся сквозь выходящие на балкон окна. Как и у Кивы, балкон глядел на сырин. Здесь было больше места, чем в ее гостевых покоях, а типичные для дворца жемчужно-золотые тона разбавляли маскулинные серый и темно-синий. Даже бельё большой, прямо-таки роскошной кровати с балдахином, было тёмное. «Кива, мне очень жаль», — хрипло сказал он, мягко касаясь её лица. Кива всем сердцем ощутила горечь его слов. «Не знаю, как я...» «Тсссс», — прервала она, выпустила его одежду и приложила палец к его губам. «Ты не виноват». Она чуть хрипела. Но это были мелочи по сравнению с другим вариантом развития событий. Джаран спас ей жизнь. Снова. «Не в силах вынести это», Кива наклонилась, уложила голову ему на плечо, прижавшись к шее, и прошептала. «Спасибо». Джаран печально хмыкнул и вновь обнял ее, не заботясь о том, что испачкается. «Только не надо меня благодарить» и добавил тихо и с болью. Я думал, она прекратила. Она сказала, что прекратила. Кива обняла его покрепче, страдая вместе с ним. Ослабшая, ранимая, она не смогла удержаться и покрыла его подбородок легчайшими поцелуями, утешая его как могла. Джаран замер, протяжно вздохнул и спрятал лицо в ее волосах, прижав Киву крепче. «Не знаю, что бы я делал, если бы с тобой что-нибудь случилось», — прошептал он. У Кивы сдавило горло, когда она прошептала в ответ то, что было ужасной правдой, как бы ей не хотелось, чтобы это была ложь. «И я». Джарен услышал ее робкое признание и отклонил ей голову так, что теперь Кива смотрела прямо на него — Воздух вновь покинул легкие, когда она взглянула ему в лицо и увидела все, что он позволял ей увидеть, все, что он хотел ей показать. От жара в его глазах покалывала кожу, тепло расплывалось по венам и гнало прочь холод, оставшийся от нападения королевы. Ее по-прежнему трясло, но уже не от страха. Теперь это была иная дрожь. Ее охватило предвкушение, ее охватило жажда. И пусть рассудок кричал, что это плохая идея, что все это приведет лишь к разбитому сердцу. Она не остановила Джарена, когда тот медленно, осторожно склонился к ней. Кива судорожно вздохнула. Но в последнюю секунду Джарен сдвинулся и прижал губы к ее лбу, прошептав перед этим «Останься сегодня со мной». Он лишь просил, и, несмотря на жар в его глазах, несколько секунд назад, Кива поняла, что он не настаивает на большей близости. Ее охватило разочарование, но вместе с тем с души как будто камень упал. «Не знаю», — начала она, и голос дрожал от эмоций, что все еще бурлили внутри. «Пожалуйста», — взмолился Джарен. «Наследный принц» умоляет. «После того, что случилось, я хочу быть уверен, что с тобой все в порядке», — все так же тихо добавил он. Он еще не успокоился, поняла Кива. Может, он испугался сильнее неё, поэтому она медленно кивнула в знак согласия. Джарен благодарно выдохнул и вновь поцеловал ее в лоб, а затем отстранился. «Найду, во что тебе переодеться». Он поднял ее и опустил на кровать, погладил по щеке тыльной стороной ладони и стремительно направился к шкафу. Кива уже кое-как собралась с мыслями, когда он вернулся с чистой рубашкой и торопливо нырнула в ванную, чтобы избавиться от грязной одежды. Когда она вернулась в комнату, Джаран уже переоделся в пижамные штаны, и ничего больше». У Кивы пересохло во рту, и она с трудом отвела взгляд от его обнажённой груди, но успела заметить, как он застыл, увидев её в своей рубашке, которая едва доходила ей до середины бедра. «Что я творю?» — всплошился рассудок. «Так нельзя, так точно нельзя». Кива собралась уже сбежать из комнаты под каким-нибудь предлогом. «Подошёл бы какой угодно» и даже открыла было рот, но Джарен откашлялся и сказал «Хочу отдать тебе кое-что». Кива захлопнула рот. Вместо продолжения он склонил голову и спросил «Ты просто так в дверях стоишь или по какой-то причине?» Кива судорожно вздохнула и шагнула ему навстречу, стараясь не демонстрировать, насколько она взвинчена. Когда она подошла, Он указал на кровать, и они уселись бок о бок, опираясь на спинку. «Надо было раньше тебя отдать», — сказал Джарон, вертя в пальцах коробочку. «Даже не подумал об этом. Я сглупил, нужно было догадаться». К концу в голосе проступила горечь, такая, что Кива положила ладонь Джарону на руку, успокаивая его. Он вздохнул и открыл коробочку, Внутри оказался сверкающий амулет на бархатной подложке. Кива уже видела его раньше. Даже носила. Он спас ей жизнь в огненной ордалии, а потом его забрала на Аари, И Кива совершенно про него забыла. Блестящая цепочка оканчивалась гербом валентисов. Четыре четверти соответствовали четырем стихиям, которые обозначались рубином, изумрудом, топазом и сапфиром а их разделяли золотые мечи-стрела и венчала корона. Амулет был прекрасен, почти нехотя признавала Кива. И стал еще прекраснее, когда Джарен коснулся его пальцем, сосредоточил взгляд, и камни засияли. Красный, зеленый, белый и синий. Цвета разгорались все ярче и ярче, пока Джарен наконец не убрал руку и все приняло обычный вид. Что это было, смотрелась в амулет Кива. Джаран поднял его. Можно. Кива лишь пожала плечами в ответ на его прямой выжидательный взгляд и повернулась спиной. Его руки тут же обогнули ее шею, амулет упал на грудь, и Дджаран застегнул его. Он защитит тебя от любой магической атаки, — сказал Джаран, когда она повернулась к нему. «Я наделил его собственной силой, не только огнём, как на ардалии, но ещё силой земли, воды и воздуха. Если тебе попытаются навредить с помощью магии, он станет тебе щитом и убережёт тебя». Кива ошеломлённо уставилась на Джарана. «Не веришь?» — сказал он, неправильно истолковав выражение её лица и взял её за руку. «Смотри». С кончиков его пальцев сорвались языки пламени, и Кива попыталась вырвать руку, но Джаран не отпустил. «Смотри», — повторил он, указывая туда, где пламя переходило с его кожи на ее. Она ничего не чувствовала, ни боли, ни жжения, прямо как в крематории. «Насколько его хватит?» — выговорила Кива, не в силах осознать цену подарка и его значение. Джаран защищал ее от своей собственной семьи, от себя самого. «Хватит, чтобы сбежать в следующий раз», — ответил он. Очевидно, произошедшее не давало ему покоя. Преодолев тревогу, он добавил. «Здесь тебе больше ничто не грозит, но за стенами дворца случается всякое. Встречаются люди, владеющие магией, которые не принадлежат к королевской семье». Он спасет тебя и от них. Кива опустила взгляд на амулет. Не знаю, что и сказать. Скажи, что возьмешь его, что будешь носить. Буду, согласилась Кива. Обещаю. Этот амулет уже однажды спас ей жизнь. Неважно, чей это герб, было бы глупо отказываться от такого полезного подарка, особенно учитывая, что ей предстояло. «Не думай об этом», — велела себе Кива. «Не сегодня». «День выдался трудный», — сказал джаран натягивая одеяло. «Давай спать». Кива согласилась, устраиваясь поудобнее в его невероятно роскошной постели. Когда оба улеглись в темноте лицом друг к другу, она не удержалась. «У тебя кровать получше моей», — у Джарена вырвался смешок. «Рад, что ты так думаешь». Она залезла глубже под одеяло, поражаясь тому, как приятно лежать так близко к нему, совершенно не стесняясь. «Откуда ты узнал про...» — шепотом спросила Кива, не окончив вопроса, но Джаран ее понял. Он заправил прядь волос ей за ухо, и по коже побежали мурашки. «Я пошел проведать тебя». «Но тип сказал, что ты ушла. Он подслушал, как Освальд передавал тебе приглашение матери, и как только он рассказал мне, я просто... просто понял, что что-то не так. И тихо завершил. Прости, что не пришел раньше». «Я благодарна и за то, что вообще пришел», — ответила Кива, и повторила сказанное ранее. «Спасибо, Джарен. Кажется, ты вечно меня спасаешь». «И всегда буду спасать», — ответил он с таким чувством, что Кива поразилась бы, не добавь он торопливо и с неловкостью. «Ну, если придется. Надеюсь, нет. Никогда. Но если придется, то спасу. Конечно, разумеется». Кива рассмеялась этому переполоху и уже второй раз за вечер прижала палец к его губам. «Спокойной ночи», — он вздохнул под ее пальцем спокойной ночи. Она зарылась поглубже и уже засыпала, когда вновь услышала тихий шепот Джарена. «Кива...» — пробормотала она. — Мне жаль, что так вышло сегодня с твоей семьей. Пусть Кива и решила все забыть, но боль от предательства все равно снова пронзила ее. «Прости, что я так разозлился. Я просто...» «Знаю», — шепотом перебила она. В полусне, совершенно неспособная слушаться доводов разума, Кива подвинулась вперед и прижалась к Джарану. Он сразу перекатился на спину и притянул ее к себе, так что ее голова оказалась на его обнаженной груди. Кива без раздумий уложила руку ему на сердце, и закинула на него ногу, и их тела идеально подошли друг другу. Он ничего больше не сказал, но уже засыпая, Кива прошептала напоследок. — Знаю.